Глава тринадцатая. Всем привет! Помахал я рукой, когда вышел из портала. А меня тут уже ждали. Да еще как ждали! Вот оружие все направили на меня. Системно явно не сообщила, что это я открываю портал. Как всегда прямо сказала, что портал открыт в вашу складскую зону. Так прапор может поймать инсульт. Надеюсь, что нет. Он нам еще нужен живым и здоровым. Кто тогда будет конечком меня угощать и стрелы выискивать и собирать? Твою мать!» — Выругался и сплюнул комбат. «Конечно! Кто это еще мог быть? Варк, ты не мог в следующий раз хотя бы предупредить? У нас тут сейчас весь клан поднят по боевой тревоге, А это ты вернулся!» «Ой, а что, меня не рады видеть?» — начал ломать комедию. «А я к вам так спешил, так спешил!» А то, что здесь сейчас собралось много бойцов, очень даже хорошо. Конечно, я их с собой брать не буду. Есть шанс, что я тогда нарушу негласные договоренности с системой и бездной. Не факт, что после этого у меня не отберут навык, и они там останутся навсегда. Меня, я надеюсь, как минимум вытащит оттуда бездна. Конечно, рады. ты чего? Стал расталкивать всех прапор, подбираясь ко мне поближе. Доставай, что принес. С предвкушением он остановился напротив меня. О, старик, как ты меня уже хорошо знаешь. Почему-то сам себе улыбнулся, так стало приятно на душе. «Конечно знаю», — рассмеялся он. «А пока ты здесь, то и у меня для тебя кое-что поднакопилось». Вот тут он смог меня удивить, когда достал солидную такую пачку карточек со стрелами и передал ее мне. Даже пройдясь беглым взглядом, увидел, что там нет простых стрел, все с сюрпризами. «О, а минный стрел откуда? Я же только что открыл их для себя», — удивился я такому. «А вот тут, пожалуй, я отвечу». вышел важно вперед, Альберт. «Мы думаем, что ты открываешь свои стрелы не только для себя, но и для всего клана». примерно так я и думал, а теперь уверен на все сто процентов. Но я, честно говоря, ещё думал, что открытие для клана происходит не так быстро, а тут получилось мгновенно. «Хороший подгон!» — оценил я его подарок и пожал руку. «Теперь моя очередь». А вот моя очередь удивила их всех, даже очень. Я не стал далеко идти... и принялся вываливать всё прямо здесь. Нужно было видеть их лица и снять всё на камеру, чтобы потом потомкам показать, как расширялись глаза и открывались рты. И это только когда я достал первого голема. С каждым новым големом их миника менялась, а в зале, где мы находились, стояла гробовая тишина. Казалось, они даже дышать боялись. Понимаю, насколько для них это всё было сейчас странным и завораживающим. Конечно, сразу мы этим точно воспользоваться не сможем, Но в будущем, думаю, всё получится. О, комба тыкнул, когда я достал золотые сердца и катушки с проволокой. «Это не трогать», — сразу пригласил ему шутку пальцем. «Это на Новый год». Косолапы с шатуном дружно заржали. По-быстрому разгрузился и выдохнул. «А теперь ждите меня здесь и на всякий случай не прячьте своё оружие. Кто знает, что ещё оттуда может вылезти». Не хотелось говорить, что если меня там убьют, то вряд ли им что-либо уже поможет. Один только архимаг может распылить даже меня на молекулы. Но и я не так прост. Всегда нужно иметь козырную карту, а заодно одной биту в рукаве. Карт нет, а бита есть. Кая. Кстати, как там у моих, всё в порядке? А то вижу, что они сейчас не в замке, — поинтересовался у комбата. Комбат не стал тянуть с ответом, видя, что я спешу, и поспешил меня успокоить. «Лифаэт, Катя и Полина, пошли в наш второй замок». и оттуда уже прокачиваться на зомбях». «Значит, официально вышли и доложили при этом, куда надо». «С ними еще Листра, и эта, новенькая, как ее, катастрофа». Почему-то он так сдрогнул при упоминании Каты. «Что на тебя уже сделала?» Я прищурил глаза и уставился на него, дожидаясь ответа. «Ничего», — буркнул комбат. Теперь громко заржал прапор. «Заставил их шесть часов, не переставая гладить ее». Не хотела уходить с ручек, а прогнать ее, как ты сам понимаешь, он побоялся. Ее, кстати, все боятся, только не понимают, почему. И все ей потакают. «Разжалую в рядовые!» — стрельнул злым взглядом на него комбат. «И кто тогда о вас, балбесок, позаботится? Будете в рваных тряпках ходить?» — хохотнул прапор. «Понятно. Я сам бы побоялся скинуть с колен маленькую катастрофу. Она как бы это... дочка и. И нам пока еще неизвестно, какая реакция у нее может быть, если обидят это ласковое пушистое чудо. Официально она же не моя, правда? Оставив свой клан разбираться со всей этой кучей, я рванул назад свой клан-дайк и стал собирать все, что еще было в этой комнате. Всякие компоненты теперь летели в инвентарь без разбору. Но даже после этого у меня все равно еще оставалось много свободного места, и я забежал в соседнее помещение, которое раньше пропустил. Вот тут уже было поинтереснее. Ученые-артефакторы сейчас перестали работать и напряженно стояли, переговариваясь между собой. Я выбрал из десяти трех самых матерых, вырубил их, и остальных пустил в расход. Ничего не бывает ценнее мозгов сразу после силы. Вот именно этого ресурса уже не будет у плана порядка. Сложив эту троицу в углу, чтобы не сбежали и не умерли случайно, я собрал всех големов, которых мог. Тут они были почти готовы и лишь нуждались в настройках, Все документы тоже были аккуратно сложены в мой инвентарь. После этого я не спеша пошёл назад к порталу и потащил за собой эту троицу. Сперва, конечно, закинул их в портал, а потом уже и сам зашёл. Подумал, что нам не помешает сотня учёных, которые поделятся своими знаниями и начнут работать на нас. Конечно, порядок может за ними послать армию, но пусть об этом уже болит голова у комбата и остальных. Моё дело маленькое — принести. А что стоит ли оно того решать не мне, потому что мне просто лень об этом думать. Вот только не всё так гладко вышло, как я хотел, и оказалось, что не стоило их сюда тащить. «Ну и хрена ты это сделал?» — сразу получил предъяву в лоб от комбата. «Вот оно, значит, как получилось. А я и не знал», — Кивнул сам себе, глядя на фарш, который остался от людей. Система не дала перевести их через портал в живом виде. Хотя, возможно, это был защитный механизм порядка от воровства этих самых мозгов. «Что-то пошло не по плану?» — подошёл ко мне Хреномант и оценил месиво, которое осталось после людей. «Кажется, я не снял их с сигнализации». «Бывает. Ага. Наверное, дальше нет смысла тратить на это время. А потом быстро всё разгружая и бегу назад. Все работали слажно. Кланосты собирали мои трофеи и бережно от их в отдельное помещение, которое выделил прапор. А я бегал туда-сюда, как смерть-воровка. Убивал всех на своём пути, и заодно ворую всё, что на мои глаза попадалось. Комната за комнатой, зала за залой. Ох, как мне всё это нравится. Тут такая тенденция, что чем дальше, тем ценнее награды. Но вот я встретил первое своё препятствие, которое мне стоило обойти. Это была натуральная гермодверь, за которую я видел людей. Они, наверное, решили перестраховаться и полностью закрыли доступ сюда. Меня это, конечно же, не устраивало. Только такую дверь мне не взломать. Она полностью артефактная и до такой степени, что я её уже хочу, но как выковырить, не знаю. Зато здесь есть стены. Правда, стены тоже обладают своей защитой, но не настолько продуманной. Первое, там были места, куда можно было вогнать стрелу, и второе, нужно знать, в какую сторону двигаться. Была мысль сделать всё экономно, но вот время меня конкретно поджимало, и ковырять эти стены разрывными стрелами было бы глупо. А потом уберем стрелу великого разложения, хотя её, ой, как жалко тратить, и вгоняем в стену, ровно между двумя магическими линиями. Что примечательно, разложение сожрало даже магию, а затем и стену, кусок потолка, и очень до хрена всего. Хотел поверечь своё время, а в итоге минут двадцать стоял и наблюдал за этим прекрасным действием. Наблюдал не только я, Но и с той стороны люди тоже были зрителями и уже начали готовиться к обороне. Как только спала магия, они сразу начали закидывать эту сторону всякими своими артефактами и даже пригнались сюда десяток големов. Что примечательно, я просто их украл. Да, и я решил рискнуть и попытаться перенести одного в инвентарь. Всё получилось. И когда я его достал, он уже не был им подконтрольным. Кажется, система обнулила всё его подчинение. Таким образом, они отправлялись до големов, а я их воровал и тащил к себе в замок. Через некоторое время, наверное, они у них закончились. А может, решили, что этого достаточно, всё-таки меня они не видели? Но нет, это плохой вариант. Они точно должны понимать, что связь с големом пропадает. Будем считать, что этот способ войны был принят неэффективным. Зато магией они хорошо шевыряются. Прикольно, что они тот проход держат под очень плотным наблюдением, а я уже давно прошел их и теперь подчищаю новые склады с компонентами. Тут было множество рунных оттисков, которые тоже мне очень нужны. «Эй, я нашел здесь портал!» — кажется, снова меня спалили. Крикнуть он успел, но в тот момент я как раз вышел из портала и, Бринком приблизившись, свернул шею этому неудачнику. Правда, сюда уже бегут остальные, но это не проблема. Они не отличались особой силой. А все те, кто мог что-то сделать, сейчас у разрушенной стены ждут врага. Пусть ждут. Я тоже подожду. Вот в этом маленьком проходике стану, и когда они будут мимо пробегать, срублю сразу всем голову одним ударом меча. А может, и не голову. Посмотрю по обстоятельствам. «Ням!» «Спасибо, мне тоже понравилась эта идея», ответил я Жорику. «Рад, что Жори нравится. Вот как он довольно чавкает». «Стоп! Какого хрена?» обернулся я на Жору. Реально он меня не глючит. Сидит и жуёт, вопросительно глядя на меня. А разве я не отправил его на задание? И как он вообще умудрился проникнуть сюда? Вот что за удивительное существо. Тут магии натыкано, как иголок на попе у ёжика. А он сумел свой портал открыть и спокойно проникнуть сюда. Насколько же его мир и раса превосходят все наши? А какой шанс, что икая в своём мире всего лишь добрый и пушистый котёнок? нас зажала. Значит, вряд ли она там самая слабая. Даже не удивлюсь, если весь мир — это её дети, судя по тому, как она легко мне их отдаёт. Пора. Со своими мыслями я чуть не упустил момент, когда люди пробегали мимо, но успел нанести свой удар двуручником. Четыре человека превратились в восемь половинок, а остальных двоих я добил уже кинжалом с помощью блинков. Люди даже не поняли, как погибли. Вот только новая партия уже на подходе, а мне капец, как неудобно здесь действовать. Все эти коридоры меня бесят, поэтому меняем тактику. Плюем на все и достаем мне к Жду, пока кто-то появится, и выпускаю ему в колено стрелу. Вначале кричат, потом рычат, а затем уже бегают, как горные козлики в поисках свежего мяса. С моей невидимостью мне пофиг на зомби, но вот другим будет весело. Теперь нас двое, и мы можем притащить домой намного больше добра. Земля. В какой-то веке у девушек выдалось свободное время, и они смогли вырваться на свободу, чтобы поднять свой уровень, да и просто развеяться. По линии Кати нравилось даже не так убивать зомби, как побыть на свежем воздухе, имея возможность прогуляться. Жизнь, что в небоскребе, что в замке была довольно легкой, но временами такой скучной. «Ну как, мы еще не устали?» — подошла к девушкам Лифа, которая снова вся испачкалась. Но она и принимала на себя сразу большие партии зомби. Девушки переглянулись и, не задумываясь, ответили в один голос. «Нет!» «Я-то думаю...» — улыбнулась Лифаед. «Сколько в том замке безвылазно просидеть! Как только еще стены не стали царапать от скуки!» «Ну-ну, дочка!» — подошла к ним еще и мать Лифы, которая в данной ситуации была главным телохранителем. «Не все разделяют то, что и ты. Битвы не для всех, но и другие занятия тоже важны!» Лифа закатила глаза от таких нравоучений. За короткий период она очень часто от матери слышала нечто подобное. Кажется, Листера решила всерьез заняться её обучением и воспитанием. И нередко их перепалка, вот как сейчас, могла занять даже несколько часов. «Не нужно ругаться», — стала между ними Полина. «Давайте лучше дальше пойдём и ещё прогуляемся», — Лифа хмыкнула. «Ты хотела сказать «поохотимся», — поправила её вампирша. Трудно со стороны назвать это охотой. И точно она не похожа на то, как её проводит в арк. Вампиры убивают всё, что движется. Призрачные гоблины и огненные стрелы находят своих противников и тоже справляются со всеми врагами. Хотя девушкам это нравится, но больше всех радуется маленькая Ката, которая сейчас сидит в рюкзачке с прозрачным куполом на спине у Полины. Полина сперва не хотела брать её с собой, ведь тут может быть очень опасно. Но увидев эти милые глазки, на которых начали появляться слёзки от обиды, что её оставят дома, её сердце раскололось на мелкие кусочки. Она затискала маленького зайчонка и согласилась. Катя была счастлива. Всё, что ей нужно в жизни, — это любовь, постоянная ласка и внимание. Ну и, как оказалось, морковка, которыми её сейчас по очереди снабжают Катя с Полей, сидит в рюкзачке, хрумкает и смотрит в окошко по сторонам. мы «Ну, теперь можно и закругляться», — подошла к ним Листра. «Сегодня вы хорошо постарались, и вижу, что уже устали». Полина и Катя не стали спорить. Зачем, если это правда? Они не привыкли к многодневным битвам. «Пойдём пешком до замка или телепортом?» — поинтересовалась Лифа. «Я бы ещё подышала свежим вечерним воздухом», — высказала своё мнение Катя. Такая версия была принята рабочей, так как никто из них не был против. Вот только оказалось зря, стоило им пройти половину пути, как раздался мощный рёв, который заставил сердца пропустить несколько ударов у девушек. «Громила?» — предположила Полина. Но отвечать ей никто не спешил. Лифа и Листра уже были на готове и настороженно к чему-то прислушивались. «Быстрее бегите! Срочно открывайте портал!» Внезапно запаниковала Листра, что сразу напугала Катю и Полину. Девушки поняли, что дела плохи. Если даже она испугалась, то дело точно серьёзное. Они не знали, что она испугалась именно за них двоих. За себя они с дочерью смогут постоять. А вот они — слабые людишки. Убежать дальше двадцати шагов они не успели. Внезапно из заброшенной заправки послышался грохот, и на её крышу прыгнуло здоровенное существо, проламывая её своим немалым весом. бу собакоподобная морда с телом медведя. «Плохо!» — прошептала Полина и поспешила написать комбату. Но нервы и переживания не ускоряли этот процесс. Она поняла, что от такого противника им не удастся далеко убежать. Дальнейшие события стали происходить ещё быстрее. Тварь увидела свою добычу, Из её пасти потекла вязкая слюна. Она не стала ждать и побежала за девушками. Первой её встретила Листра, которая ударила её прямиком в череп и не пробила. Зато получила удар гибким хвостом, который был по крепости, как стальной трос, и отлетела в сторону. «Мама!» — воскликнула Лифа и бросилась храбро на тварь. Ей удалось дважды увернуться от её хвоста, так как она уже это ожидала, а вот от лапы не успела. Вампирша почувствовала, как трещат и ломаются ее ребра уже в полёте. Тварь из проклятого пандемоника, которую в этот мир забросила синька, не спешила добивать своих подранков. Она знала, что они никуда не денутся, и их мясо будет только её. Не знала только, что они вампиры, и так легко не сдадутся. А потому поспешила ещё за двумя кусками сочного мяса, которые пытались скрыться от неё. Полина поняла, что это конец. Почти вся её жизнь промчалась у неё перед глазами за пару секунд, но что-то внутри не хотела сдаваться. Она знала, что нужно сделать. Нужно быстрее позвать Игоря тем клановым навыком. Пока она обдумывала это, то не заметила старый труп, навернулась об него, больно упав на острые камни. В этот самый момент одно маленькое и миленькое существо почувствовало дискомфорт и сразу выбралось из своего переносного домика. «Беги, малышка!» — сыграли материнские инстинкты у Кати, которая в этот момент обернулась, увидев, что рядом нет Полины, а кролик вылез из своего домика, а сама быстро вернулась помочь Полине подняться на ноги. Катя тоже уже успела за это время написать целое письмо комбату. Она даже не могла себе представить, что в тот момент мужчина постарел на сотню лет, как и половина клана, когда услышали причину тревоги. Все застыли в ужасе. «Фарк!» — отряхнула мордашку крольчиха и стала осматриваться вокруг. Для чудовища она даже не представляла никакого интереса, так как была слишком мелкой. Но даже если и так, то она сейчас как раз стояла на его пути. Первым, конечно, малышка увидела его и безразлично отвернулась от него, высматривая своих любимых подруг. Когда она увидела Полину, лежащую на земле, и стонущую от боли, то морковка выпала из лапок и что-то стрельнула в её маленькой головке. «Беги! Он сейчас порвёт тебя!» Это уже Полина кричала катастрофе, которая была такой маленькой, что воспринималась ею как беспомощный ребёнок. Везде стали открываться порталы, из которых выбегал весь цвет клана, но и они не успевали к ним добежать. Джейлистра поднялась на ноги, которые заживали раны, но тоже увидела издалека, что не успеет домчаться. казалось, никакой надежды нет на спасение. но когда маленький кролик повернул голову в сторону существа пандемоники, чудовище внезапно сбилось с шага. девушки не поняли, что произошло, да и не было у них времени замечать эти детали. зато пандемоники хорошо заметил, когда получше присмотрелся, а именно мордочку Каты. дальнейшие события отпечатываются в сознаниях людей навсегда. Маленькая ката только что поняла, кто сделал ее любимцу больно. Больно! Обидел, напугал, угрожал! Ее любимому человеку причинили боль! Прямо на глазах маленькая ката стала увеличиваться до размеров этого самого пандемоника, и перед ним предстала огромная белоснежная копия Каи. Существо увидело противника, равного себе по силе, и приготовилось к долгой битве. Только он ошибся в одном — неравного. В одно мгновение она оказалась возле Пандемоника и откусила ему голову. Ката не позволит причинять вред её любимым существам, которые её так балуют и любят. Но даже это не конец. Как в сказке, он не успел совсем чуть-чуть. В небе открылся портал, из которого выпало оно. Черная как ночь, аура окутала человека, и глаза его тоже были полностью чёрными, как и сама душа бездны. Как только Варк пришёл сдать големов, ему сразу сообщили, что случилось, и злость. Нет, ярость захлестнула его, он пришёл убивать. А убивать уже некого. Теперь люди из клана были в еще большем шоке и переводили взгляд с одного на вторую. Хотя не все. Листер, к примеру, смотрела с восторгом и непонятным интересом, а все девушки смотрели на Варго влюблёнными глазами. В итоге милая Ката стала сдуваться и снова стала обычным белым кроликом. Быстро поскакала к Полине и запрыгнула к ней на ручки, жалея её. Девушка благодарно стала её гладить и почёсывать. Она омлела от удовольствия. кота обожает вниманием, ну, совсем как маленький ребенок. Если с Катой вопрос уже решился сам собой, то что делать с Варгом в таком состоянии никто из людей не знал. Зато знали его девушки, которые подбежали к застышему на месте Варгу и обняли его. Варг стал немного приходить в себя. Но вот злость его никуда не пропала. Теперь он хочет крови. Много крови. Синке снова не повезло. Ее сегодня сдала бездна.